Глава вторая. Влюбленные Катерина, слышь, рубаху чистую мою возьми, то, что с краем обгорелым, чай в семиле не гостей принимать, а другой одежды у нас и не осталось. Любава переплетала косу, и Катя в очередной раз удивилась тому, что молодую еще женщину называют матушкой и считают пожилой. Невысокого роста, русоволосая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 Впрочем, великолепную Мэрит уже списывали в старухе, а ведь княгиня даже за тридцать не перевалила. Катя вздохнула, прогнав невеселые мысли о прощании, и улыбнулась. «Матушка-любавушка, ты красавица!» «Отстань!» — ведунья засмеялась и замахала руками. «Всемилу навестим и к Федору зайдем. Мужика на ноги ставить надобно. Да и на постой он просился, вот и сговоримся».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 чего ему не прикипеть сердцем к другой. Да хотя бы вон к той прачке с длинной черной косой. Меньше встал и поплыл обратно. Ни к чему хорошему думы эти не приведут. Нужно действовать. У ямы никого не было. В тени навесной крыше коновизе посапывал стражник размаренный усиливающимся зноем. Девушка нагнулась к решетке и позвала: Рогволд! О, практикантка! Пришла позлорадствовать. Это успеется еще. Я твоя должница, рано-то побаливает. Атаман усмехнулся. Неужели совесть мучает? Не дождешься, я тебе весточку от всемилой принесла. Девушке показалось, что Рогволд стал выше ростом. Так потянулся он к ней, чтобы услышать новости. И, как Катя почудилась, слегка воспарил над земляным полом.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 Сколько мне еще без дела валяться? Ну, голубь мой, сегодня ко мне поедем, а уж я тебя живо на ноги подниму. А ну, возьми-ка ложку, сейчас снадобье моё отведаешь. Катя сделала страшные глаза, и Федор понял, что народная медицина в очередной раз его сильно удивит. Князь и вправду выглядел день ото дня все хуже.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 Но следопыт скрывал под одеждой крепкое загорелое тело воина, которое еще не скоро сдастся на милость старости и готово выносить долгие изматывающие походы и битвы. А вот оттуда высоко заносил колун и опускал его на чурбаки с такой силой, что плашки разлетались далеко в стороны. Ведунья приоткрыла губы, пытаясь выровнять дыхание. Одна из щепок залетела в бороду.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 Ты за князем посматривай. Любава перестала улыбаться и нахмурилась. «Плохо он. Я Федора к себе забираю, на ноги поставлю, а потом за Магуту примусь. Задумчиво опершись рукоятку топора, Ватута внимательно слушал. Он и сам видел, что из сильного, норовистого, но справедливого князя, воина и правителя, Магута превращается в разнюнистого, злого и мстительного невежу.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 Жди меня на вечерней зорьке через три дня. Придешь? Шипел ей на ухо змей. Приду. Полос незаметно сопровождал девушку до самых малых ворот пеленицы и отправился на утес. Могу-то ему уже, не соперник.